Разрушение. Неосизаемый, как воздух, льня снует злой демон в круг меня, без отдыха витает. Его вдыхаю я, он легкие мне жжет, меня желанием греховным наполняет. Познав мою любовь к искусству, предо мной, принявший иногда вид женщины прелестной, и выбравший предлог правдиво ханжеской. В уста мои вольет напиток он бесчестный. И водит он меня, когда не видит Бог, Когда разбитый я в унынии изнемог По пустырям тоски глубокой, отдаленной. И показав глазам моим сметенным гной Открытых ран и вид одежды оскверненной, Он разрушенья план рисует предо мной.